Глава первая. Куда наша попадала? Воспитанник Волхва Ивашка грустно смотрел на большой мухомор и размышлял, срезать его или просто пнуть ногой. Срезать не хотелось. Надо же было при этом читать гимны и священной книги и не просто читать, а с выражениями и соответствующими позами. Позы были охальными, и, честное слово, Ивашка сильно подозревал, что намалевал их второй ученик Волхва, широко известный в девичьих шветелках, Кыт а потом еще и нож надо мыть в воде ключевой, чистой и безгрешной. И спрашивается, зачем при светлом волху мухоморы? Он же ими брезгует и всегда именует заморской заразой. После того, как Щерый перед волхвованием пробовал курить те листья, что привез в подарок ушку и не к спесь, он стал очень настороженно относиться ко всему иноземному. Листья-то ему понравились, но вот предки явились явно не местные и стали требовать строительства чего-то несуразного и приношение человеческих жертв. Да еще чего-то про конец света бухтели, хотя еще и полуденный час не наступил. А на что князь не злобил, да и тот хотел было пришибить, волхва занесу разные требования. Людишек княжеству и так мало, а тут строй какую-то пирамиду, да потом последних смердов режь. Так что пока эта чушь у голову не втемяшилась, спесью крепко дали по шапке и велели по пьяни новые земли больше не открывать. А то в следующий раз вообще какую-нибудь заразу привезет вроде того зверя, прыгающего на задних лапах и отмахивающегося хвостом. Как его спесь называл? Кенга какая-то. Шибко-ловко-то Кенга прыгала. До ближайшего болота, а там бульк и все. Нет, прав князь, нечего нам в этих иностранчинах делать, народа еще маловато. Вот встанем на ноги и тогда выберемся из лесов и крепко-накрепко объясним всем оставшимся, Чтобы к нам не лезли. И людишек свою жертву приносить не будем. И это и так зайдет. Интересно же ему, что нового на свете чай живой. На ближайшем холме ослепительно вспыхнул огненный круг с клубящейся темнотой внутри. Ивашка с сомнением покосился на мухомор. Нет, он же его не ел. Так откуда видение? Из круга вывалился, оглашая окрестности исконно-местными заклинаниями, какой-то человек. Это что еще за чудо? На предка вроде не похож даже на иноземного. Ладно. Ученик поудобнее перехватил нож и с опаской стал приближаться. Круг тем временем погас, и вываленец встал на ноги. Заметив Ивашку, он обрадовался и проработал что-то вроде тип нордический с явной примесью у графинского генотипа, громко произнес. «Возрадуйся, отрок, ибо воззрел ты на лика Бога Светлого, и кали ласко будешь нарекаться лепшим пророком нового учителя». Ивашка деловито осмотрел пришельца и задумчиво протянул. — Но ты, паря, попал. Засманивание чужих учеников вира такая, что мало никому не покажется. Да и пророком я быть не хочу. Спесь гутарит, что их камнями побивают. А мне прошлой зимой Машка, коваля дочь, обычным снежком так зазвездила под глаз, что я с ним днем стажары увидел. Человек явно растерялся. А год какой на дворе, смотря на чем." У народа тридцать восьмой со дня князя нового у Алхва ивашко пожал плечами. Не помню точно, по какому календарю он сегодня со спесем с утра набился, так что сам у князя и спрашивай. Э, -э, э, стал менжеваться мужик. Слушай, зачем нам сразу князь? Давай посидим, разберемся, покушаем. Дорога у меня дальняя была, проголодался я. Не балуй, строго предупредил отрок и отступил на пару шагов. Прошлой весной Волота нашего купцы чужеземные тоже накормили. Так он потом с оглоблей два дня дружину по буеракам гонял. Князь потом ему еще благодарность объявил за учение максимально приближенные к боевым. А с купцами что стало? Обалдел и поинтересовался пришелец. Да кто же их сердечных знает? Они же совсем рядом были, когда Волот их пилаво откушал. Сильно потом пить хотел и ругался непотребно, когда дружинники хотели его от озера с любыми раками князя отогнать. Ладно, ты мне зубы не заговаривай, пошли к князю. Во княжеском дворе попаданец начал с интересом оглядываться. Ивашка же нетерпеливо усматривал своего дядьку, старшего над десятком воев. На вымощенном камнями пространстве кипела нормальная жизнь. Каждый занимался своим делом, кто нес на кухню высокие корзины с овощами, кто тянул за хвост большую рыбину, крепко застявшую головой в узенькой калитке. Двое конюхов с азартом скидывали свежескошенную траву с телеги, успевая щедро разбрасывать комплименты пробегающим служанкам. У ворот клети двое заросших дурным волосом охотников из дружеского племени Йети что-то степенно выговаривали хозяйственному боярину Ершу. Тот подпрыгивал на месте, чтобы заглянуть в глаза старшему из лесовиков, и возмущенно махал зажатой в руке палкой, с крупными нарезами. Но старшой, чью шерсть уже тронулась седина, мягко отодвигал палку своей лапищей и вновь басил что-то об брах обрах и зубрах. Мимо шумом и криком промчалась в вот так девчат, возглавляемые почему-то крупным гусаком. На секунду ошеломленного Ивашку окутала сладким запахом девичьих мечтаний и хихиканий. После чего наваждение сгинуло, оставив воспоминания на ноге о щепучем гусе и на ухе о чьих-то острых зубках. Голоса, крики, добродушная брань сливались в ровный шум, но время от времени гул голосов перекрывали причитания из отдельно стоящей избы, поднятой на бревнах. «Не спрошу-то я, не спрошусь, да, я чужого цюженина, да, я чужого цюженина, да, я не свой хлеб откушала, да, я не свой хлеб я кушала, да, не тебя я ли слушала, да, не тебя ли я слушала, да, я и слушала, тятеньки, да». Ей слушала тятеньки, да, при последнем то времецки, да. Время от времени слова перекрывались высоким, уверенным голосом. — Так, Дуня, этот сундук сюда подвинь, и румяна подай, что от шимирамиды привезли. — Да прошу я у тятеньки, да у родимой ей мамушки, да у родимой ей мамушки, да благословения великого, да благословения великого, да чисто сердца ретивого, да чисто сердца ретивого. Да ваша-то благословенница, да ваша-то благословенница, да очень мило и дорого. Ивашку дернули за рукав, он и Что еще? Пришелец, остекневшими глазами, усталился на теремок, и Ивашка, проследив за его взглядом, снисходительно объяснил. Не обращай внимания, традиции, однако. Баяны ведь издавна распевают, живет моя зазноба в высоком терему. А у нас чай не Европа какая, традиции чтим. А что, она и петь успевает, и командовать сразу, да еще и голос меняет? Тюди диковинку нашел. До да этих причитал к каждой избе по три-четыре валика храниться. С тех пор, как Этька Сонов, сын из Матараканского княжества, свой агрегат, привез? ран называется. Только ленивый им не пользуется. Он все пытался его как-то по-иноземному назвать, фонограф, что ли. Только не прижилось. Прогрессор, как говорит мой наставник Волх Серый, попаданец. Ничего не добился. — А почему прогрессор? Обязательно должен быть попаданцем, — удивился выпаданец. — А как же иначе, в свою очередь, удивился такой непонятности ученик-волхва? Ведь все, кто к нам попадает, так или иначе, сразу про прогресс гутарить начинают. То прогрессивный феодализм навязывают, как тот, то лидьюк, то лидьяк, не помню, малой совсем был. Попал к нам вместе со своими воинами, князя еще обидел, назвал его, как говорят, родоплеменным общинником. — И что? — с огромным интересом вопросил гость. — А «Да ничего, — отмахнулся парень, махая кому-то. Получил по башке, раскинул мозгами и понял напоследок, что был неправ. — Вот и дядька мой, сейчас все решим. Подошедший вой кивнул племешу и мельком глянул на прогрессора, коротко спросил. — Ну? — Дядька, вот к князю привел. Чудной человек из огненного круга вывалился. Учить всех собрался. Дозволь пройти. — Не спеши «Кручина у князя. Привезли ему какие-то свитки из-за моря. Ноты называются. Что-то там еще про дипломы говорилось. Так он, видно, музыкой занялся. Кручиница над этими нотами мне сказал, чтобы я дружинника послал за спесям. — Ой-ой-ой! — запрочитал ученик волхва. — Дядька, не скоро мы их увидим. Ты же им третьего добавил. — Да, — задумчиво почесал в десятник. — Значит, треугольник получился, конструкция стойкая. А ежели еще одного послать? — Никак нельзя. Это же получится, что ты мне еще одну вершину добавишь. Только уже в пространстве. Присев на корточке, Ивашка быстро сконструировал макет из подобранных палочек и четырех редек, выхваченных из корзины, пробегающего мимо кухонного мочонки. Грузно опустившись рядом, дядька некоторое время смотрел на получившуюся фигуру. Потом задумчиво добавил еще одну редьку в основание и недовольно пробасил. — Тут моего десятка, пожалуй, не хватит. Опять квадратура круга получится. Все же упьются и в основание полягут. Странный звук прервал конструктивную беседу, и собеседники подняли головы. Прибывший стоял с утрощенными глазами и беззвучно открывал и закрывал рот. Наконец-то ему удалось выдавить несколько слов. А геометрию Лобачевского не пробовали применить? — Не знаю никакого Лобачевского, — насупился десятник. А ежели ты о лабастом, татарине, так он еще прошлой весной сам убедился, что параллельные прямые не только пересекаются, но и скрещиваются. — Это ты про Марфушу, что ли? — расхохотался Ивашка, как она любила говорить «отстань, ты мне глубоко параллелен». Сколько у них малых-то? — Уже трое. Да и опять она на сносях. Так что лабастому не до геометрии, только успевай зарабатывать. Хороший сапожник из него получился. — Ладненько. Пошли к князю, небось, он уже наигрался в музыку с дипломом. В горницу к князю валились втроем. Хозяин сидел за дубовым столом и вертел в руках какую-то раскрашенную веревку с узелками. Завидев десятника, он степенулся. Ну что, скоро ли спесь придет? — Нет, княже, — смущенно потупился дядька. — С волхом они это празднуют что-то. Может быть, завтра с утречка попробую? — А, понятно. — Ну ладно, иди, служивый. Да скажи там, чтобы валик сменили. С утра слушаю и уже наизусть выучил. Скоро сам причитать буду. Так. А вы с чем на мою голову? Что за вести принесли? Прочее можете не говорить. Ничего хорошего. Ивашка не удержался и все-таки спросил князя о веревке. Тот хмуро посмотрел и отбросил ее в сторону, как удавку. Чего на них. Вот с караваном передали. То ли бриты, то ли какие не бриты. Скотты натуральные, побери их, Велес». Говорят, из-за моря прислали, вот и гадай теперь. То ли самому на ней повеситься, то ли спеся повесить. Говорил же я ему, не лезь в устья, иди наверх по реке. И штукенцию энту от их подарил, чтобы планы составлял. Компаса называется, а все равно читаешь его лодцы, и диву даешься. На три лоптя правее светило плыли долго, брага кончалась. Пристали к берегу, кого-то били, потом пили хмельное и дреное, опять побили, поплыли дальше». — Так, княже, ходил он наверх, свежестом поправил ладыку Ивашка. Он же волху рассказывал. — Да помни, я с досадой отмахнулся князь, а ты хоть помнишь, что он рассказывал потом? — Да, неохотно согласился ученик волхва. Опять пили, били, снова пили, но, судя по его синякам и заплывшему глазу, народ там крепкий живет. — А толку что? — продолжал жаловаться властитель. — После его путешествий мне вон списки шлют, и все ругательные. Куда бы его отослать лет этак на десять? Вот ты, — обратился к попаданцу, — человек новый, может, посоветуешь что? Тут неожиданно подал голос и гость, к которому уже стали относиться как к предмету мебели. А вы его в Антарктиду отошлите, пусть там флаг княжеский поставит. На будущее пригодится. Вот наступит новое время, а у вашего княжества и природные ресурсы, и территория своя огромная». Князь уронил свиток, поднялся со своему богато украшенного резьбой кресла и прошелся по горнице, рассеянно трогая разные диковины. Ивашка зачарованным взглядом проследил за руками вождя. Ох, как он хотел добраться до этих заморских вещичек, но увы! Вот палец бережно коснулся стеклянной птички, смахивая с нее несуществующую пыль. Прочная была птичка, парень даже покраснел от воспоминания, как ухитрился уронить вещичку две зимы назад, когда волх его правителю представлял. Тут как раз вовремя ожил странный механизм в темном углу. С хрипом и скрежетом начали бить колокольчики, и из многочисленных окошек вывалилась сверкающая луна, солнце и звездочки. «А чтоб тебя!» — беззлобно ругнулся князь, вздрогнул вместе со всеми и обернулся к советчику. «А что или кто это Антарктида?» «Ну, континент такой земля, она еще льдом вся покрыта», — заспешил с объяснениями пришелец. Там еще зверушки живут забавные, пингвины называются, все черные, а живот белый плавают здорово. Князь и Евашка грустно переглянулись и, сожалеюще вздохнули. Лет пять назад Али Более привозил спесь такую зверушку, шибко ругался обещал, что туда больше ни ногой, ни веслом. Жалко зверя, летом от жары помер. — Ну ладно, разберемся. — У тебя-то что за забота, мил человек? На глазах у Евашки выпаданец разом принял горделивую позу и стал вещать. Вои славные ходили на закат и восход, направо и налево, били всех, кто попадется, а кто не попадался, тех лобили и тоже били. Мечи все из какой-то высокоуглеродистой стали рубили все, до чего дотягивались воины. Не менее славные селяне рубили новыми топорами и вековые деревья и пахали землю все теми же новыми плугами. Куда они эти деревья девали, было непонятно, потому что и дома, и крепости весело, с энтузиазмом, стоили из какого-то бетона. Впрочем, когда пророк упомянул о гигантских кузнях, что были выше княжеского детинца, тогда стало ясно, куда денутся деревья. Заводили заводы для выращивания рыбы, и даже последний смерть волю кушал не то что ситрину, а даже заморскую рыбу моеву. В середине речи и князь и ученик начали скучать а к концу патетического выступления о славных победах под руководством бога прогресса и вечного архангела его, в светлом круге появившегося, откровенно зевали. «Что-нибудь нового услышал?» — спросил князь у Евашки, когда великий архангел наконец-то смолк. «Ничего реального!» — прикрыл ладонью зевок юноша. «Все отхожие ямы давно забетонированы, и зачем крепость из него строить? Дерево не пример лучше будет, оно же живое». Дамасскую сталь ковальскую, если надо будет, только вознись с ней много. А по остальному, рыбы в реках и озерах столько, что весной и спесь на берегу сидит, по реке проплыть невозможно. Решай сам, княже. Только вот как хромой пец помер, ям это чистить некому. Вот и хорошо. Есть, стало быть, для тебя и наземец занятие, если вздумаешь остаться у нас, бога своего ждать. Ну и мы подождем, потому что неблагодарное это дело, прогресс пихать, он же и обернуться может.